ЖЕНЩИНА Прощальный вечер по случаю отъезда Тахары состоялся в ресторанчике, где подавали угря недалеко от больницы. Впрочем, вечер — это слишком громко сказано. Просто люди собрались, чтобы попрощаться с коллегой, которого вышвырнули из клинического отделения. Было уже темно, когда Эйти закончил работу и направился в ресторан. В невысоких зданиях, магазинчиках и кафе, выстроившихся вдоль улицы, замерцали тусклые огни. В отдельном кабинете собрались человек 5-6. Тахара сидел во главе стола. Ждали заведующего отделением и профессора ИИ. Настроение у всех было подавленное. На столе стояли стаканы с пивом, но разговор шел несвязный, живости ему явно не хватало. Зато в Фукусиме чистый воздух и экология что надо. На лыжах будешь кататься. Счастливчик. Кто-то попытался приободрить Тахару, но тема развития не получила. Все слишком хорошо знали, почему его отправляют в ссылку на периферию. Наконец появились Утида и Курихара. Они опоздали на полчаса. «Извините за опоздание», — обратился к собравшимся Утида. К сожалению, профессор И не смог прийти. Срочные дела. Просил передать всем привет. Это был исключительный случай, чтобы старик не пришел на прощальный вечер, когда сотрудник его отделения переводится в глубинку. Все, собравшиеся за столом, какое-то время сидели молча, опустив головы. Ну что же, Тахара Кун, несмотря на молодость, будет в Фукусиме одним из руководителей клиники – Хотелось бы, чтобы на этой базе он овладел методами ведения госпитального хозяйства в районном масштабе и решения вопросов медицинского обслуживания в сельской местности. Наливая Тахаре пиво, Утида заключил. И когда он вернется сюда, к нам, мы хотели бы, чтобы он применил результаты своих исследований на практике. Со своего места в углу Эйти наблюдал за выражением лица Тахары, Он заметил, как на лице друга, слушавшего, что говорит про него шеф, промелькнула улыбка, за которой скрывались слезы. «Курихара» — Утида, огорченный всеобщим молчанием, повернулся к сидевшему с ним рядом Курихаре. «Ты классный лыжник, часто, наверное, бываешь в Тахоку». Примечание. Северо-восточная часть острова Хансю, где, в частности, находится префектура Фукусима. Конец примечания. «Не то чтобы часто. Бывал на горе зао несколько раз. Когда поедешь в следующий раз, возьми с собой Тахару. Это его вдохновит всерьез заняться лыжами. Конечно, я как раз собираюсь туда поехать». Глаза на крупном лице Курихары сузились, он кивнул. Похоже, он не заметил, что молодые сотрудники отделения смотрят на него осуждающе. «О чем ты говоришь?» Наверняка думали они в этот момент. Все знали, что изгнание Тахары произошло из-за того, что Курихара доложил заведующему отделением о замене лекарства. Хотя Курихара и не мог поступить в этом деле по-другому, ему следовало более решительно заступиться за подчиненного. А вид делает такой, будто он совершенно ни при чем. Молодежь испытывала угрызение совести за собственное бессилие, и Эйти чувствовал, как это чувство вины перерастало в гнев и возмущение по отношению к Курихаре и насмешливо хихикнул в душе. В нормальных обстоятельствах после таких посиделок молодежь бы сказала: ути до да сенсей, а теперь может сведете нас еще куда-нибудь. И воспользовавшись этим, отправилась бы продолжать веселье, переходя из одного заведения в другое. Но в тот вечер все попрощались, помахали у дверей ресторанчика друг другу руками и быстро разошлись. Сахара, слабо улыбаясь, поблагодарил всех и скрылся на лестнице, ведущей на станцию подземки. Отзу проводил его взглядом. «Отзу-кун!» — услышал он позади голоса Утиды и Курихары. «Слушай, если у тебя нет никаких дел, может, составишь нам компанию?» Зав отделением швырнул окурок на тротуар и раздавил его ботинком. «Ну что, идешь?» Да? Троица не спеша прошлась немного по улице, потом поднялась по лестнице на второй этаж здания, на котором висела вывеска Шансон Снек». За стойкой, кроме одной влюбленной парочки, никого не было. Курихара оглядел бар и сообщил шефу. Вон там в углу свободный закуток. Когда они расположились за столиком, Утида заказал кампари соду. Курихара и Эйти виски, разбавленные водой. Из висевшего на стене динамика лился заезженный шансон, добавляя мрачноватой атмосфере заведения еще больше угрюмости. «Ну а теперь, что мы будем делать дальше?» Обращаясь к Эйити, Утида разом осушил стакан с красным компаре. «Молодежь, по-видимому, считает наши действия бессердечными» но для поддержания порядка в отделении других вариантов не было. «Понимаю. Я так и думал, что ты поймешь. Но вы вместе с Тахарой должны подготовить доклад, правильно?» «Да. Как же теперь без него?» «Проблемы есть, конечно, но я думаю, что и один справлюсь со сбором материала». «Вот как?» Зав отделением кивнул и, немного подумав, продолжил. «Я еще не докладывал профессору Ии. Но как ты смотришь на то, чтобы поработать вместе с Курихарой Кун, помочь ему?» «Конечно, с перспективой поучаствовать в подготовке отчета». «Над которым работает Курихара-сан?» «Ну да, скоро в нашей больнице появится онкологический центр, но требуется очень много подготовительной работы». «Курихара-кун серьезно занимается изучением связей между противораковыми препаратами и операционным вмешательством. Не хочешь ли и ты поработать в этой области?» Эйтия быстро прокрутил в голове слова шефа, скорее даже не слова, а содержавшийся в них намек. «Вот оно что!» Профессор ИИ распорядился, чтобы Курихара перекинул мостик между фармацевтической компанией своего отца и новым онкологическим центром. Когда примерно завершатся работы по созданию центра? Планируется в следующем году. Конечно, управлением центра должно заниматься главным образом наше отделение и никакие другие. В противном случае мы окажемся в затруднительном положении. «Мы должны этого добиться, и хотим, чтобы ты нам в этом помог. А я замолвлю за тебя словечко перед профессором Ии». Расставшись с Утидой и Курихарой, Иити спустился в метро. Стоя на платформе в ожидании поезда, он обдумывал то, что ему говорил Утида. «Итак, в нашей больнице будет онкологический центр». Утида и ИИ хотят, чтобы наше отделение, а не другие, его контролировало. Вот почему они так носятся с курихарой, за спиной которого стоит крупная фармкомпания. Видимо, речь идет о сделке. Они добиваются значительных финансовых вливаний в фонд проведения исследований в обмен на использование противораковых препаратов, выпускаемых этой компанией. Раз так, старик будет все больше нуждаться в курихаре. Эта мысль вызвала неописуемую досаду. В представлении ИТИ существовало две категории людей, которые преуспевают в жизни, не прилагая усилий, благодаря сиянию славы родителей, и которые, сколько бы ни работали, все равно остаются в нижних слоях общества, потому что у них за спиной никто не стоит. Вот Тахара. Если бы у него была такая поддержка, как у Курихары, думала Ити, тогда уж его вряд ли бы выкинули из отделения как пару сносившихся башмаков и отправили в ссылку на периферию. Значит ли все это, что мне всю жизнь придется пахать под Курихарой? Он прикинул толщину стены, вставшей у него на пути. Она оказалась куда прочнее, чем он думал, и единственный способ сломать ее — обзавестись такой же поддержкой, какую имеет Курихара. Женщина! С болезненной остротой подумала Иити, держась рукой за кожаный поручень в вагоне метро. Женить бы, надо найти женщину, брак, с которой поможет сделать карьеру. И перед его глазами вновь промелькнула невинная личика Йосико Ии. Если бы только я мог на ней жениться. Однако в настоящий момент говорить об этом практически невозможно. Кому придет в голову связывать профессорскую дочь с каким-то жалким докторишкой? Он вернулся домой поздно. Родители, похоже, уже спали. Дверь открыла сестра Юми. «Будешь ужинать?» «Не хочу», — угрюмо бросила Ити. Ему хотелось сорвать на ком-нибудь зло. «Дай воды». «Ты опять выпил?» «Хватит уже! Воды дай!» «Тебе звонили». Юми пристально посмотрела на брата. «Женщина. Назвалась Кейко, медсестра». Эйти скорчил кислую мину и ничего не сказал. «Просила, чтобы ты ей позвонил». Он прошел в гостиную и залпом выпил стакан воды, который принесла сестра. «Когда ты раздражен, с тобой невозможно разговаривать», все так же стоя сказала Юми. «Что-нибудь в больнице случилось?» Оставь меня в покое. Иди спать. В прихожей зазвонил телефон. Это, наверное, твоя медсестра. Я думаю, это она доставала нас звонками. Между вами что-то произошло? Ничего не ответив, Эйти вышел в коридор, снял трубку и услышал голос Кейко. Алло. Эйти повесил трубку, не сказав ни слова. — На следующий день профессор Ии обходил больных. По обыкновению народ в белых халатах собрался вокруг профессора в коридоре лечебного корпуса, вдруг сразу погрузившегося в тишину. Вся группа всасывалась в какую-нибудь палату, через некоторое время выдавливалась наружу и перемещалась в следующую. Тахары среди этой братьи больше не было, пациентов, которых он курировал, передали доктору Умамия. Профессор ИИ уверенно кивал, выслушивая жалобы больных, разговаривал с ними, не спеша прикладывая стетоскоп к груди и подбирая слова, гарантирующие выздоровление. Страдавшему от рака легких директору компании, которого наблюдал Эйти, он тоже сказал, убирая стетоскоп, «Вот поправитесь, обязательно сыграем с вами партию в гольф». В глазах исхудавшего пациента вдруг мелькнул лучик надежды. «Я поправлюсь и смогу играть в гольф». «Разумеется, но, конечно, при условии, если будете прислушиваться к моим указаниям и соблюдать режим». Эйти в почтительной позе стоял рядом и слушал этот разговор, вбивая себе в голову, как нужно разговаривать с неизлечимо больными пациентами. Но когда они вышли в коридор, старик негромко сказал до сан надо постепенно готовить родственников, чтобы они узнали правду. Кто у нас в следующей палате?» «Здесь новая пациентка, только вчера поступила», — поспешил с ответом Курихара, перебирая в руках карты пациентов. «Перевели в хирургию из терапевтического отделения». Пальпацией наличие опухоли установить не удалось, хотя реакция на DKIK позитивная. Снимки показывают некоторые патологические изменения. Профессор с серьезным видом кивнул и остановился у двери отдельной палаты. На ней висела табличка с именем Айко Нагаяма. Увидев целую гурьбу людей в белых халатах, пациентка приподнялась, поправляя на груди рубашку. «Лежите, лежите», — мягко проговорил профессор Ии. «Как вам первый день в нашей больнице?» «Спала, как убитая. Большое спасибо». На осунувшемся лице пациентки, элегантной женщины с большими глазами, появилась грустная улыбка. «Не могли бы вы согнуть колени?» Курихара и старшая медсестра помогли пациентке открыть живот для осмотра. Когда перед молодыми врачами пришлось обнажить грудь, женщина залилась краской. Профессор И склонился над ней, делая вид, что ничего не замечает. «Здесь болит?» – спросил он. «Да». «У вас раньше были проблемы с желудком?» «Нет, просто я быстро стала худеть». «Понятно». Какое-то время все молчали. Старик, насупив брови, изучал рентгеновские снимки желудка. Давайте сделаем 2-3 анализа. Для беспокойства нет причин. В худшем случае это язва желудка. Но всем было понятно, что это ложь. Снимки четко показывали наличие аномалии. Когда обход закончился и свита, как обычно, проводила старика к выходу, профессор Ии неожиданно обернулся. Одзукун. Старик редко заговаривал с людьми ниже его по положению в такие минуты, поэтому иити встревожился. Не допустил ли он какой-нибудь промашки во время этого обхода? «Я здесь», — отозвался он, выходя вперед. «Слушай». На энергичном лице профессора появилась добродушная улыбка. «Хочу поблагодарить тебя за заботу о дочери, когда она глаз повредила. Просила передать тебе спасибо». «Ну что вы, какие пустяки! Как она себя чувствует?» «Будто ничего и не было». Эйти не подозревал, что стоит старику заговорить о дочери, как его обычно суровое лицо преображается, становится веселым и жизнерадостным. Профессор и зав. отделением вышли бок о бок из здания и направились к главному корпусу больницы, где находилась лаборатория. Сотрудники отделения пожали друг другу руки с таким видом, будто свалили с плеч большую тяжесть, закурили и разошлись в разные стороны. До полудня у них оставалось полчаса свободного времени. «Вот оно как!» — подумал Эйти, наслаждаясь переполнявшей его радостью. «Значит, она не совсем меня забыла. Надо использовать любую возможность. Если он будет сидеть сложа руки, связь между ними прервется. А то, что профессор заговорил с ним сегодня, это же превосходный шанс. Надо это понимать». Он взял трубку красного телефона, висевшего в коридоре, поколебавшись несколько секунд, заглянул в записную книжку и набрал номер. Подошла горничная. После небольшой паузы Эйти услышал голос Йосико. «Ах!» — девушка была удивлена неожиданным звонком. «Как поживаете?» Она поблагодарила Эйти за время, которое он уделил ей в больнице. «Мне так понравилась та пластинка!» «Вы к нам больше не наведывались!» и я волновался, как глаз. Все прошло. Тема была исчерпана. И Эйти уже подумал, что придется повесить трубку, но Йосико пришла ему на помощь. Я начала брать уроки гольфа. «Гольфа? Вы играете?» «Нет, все собираюсь начать, но разве бедный докторишка может себе это позволить?» «Не говорите так». «Клюшки можно взять на прокат прямо на месте. Я у подруги беру». Она подумала и простодушно предложила. «Может, попробуем вместе? Давайте, в эту субботу». Эйти положил трубку и облизал губы. «Здорово, что я ей позвонил», — подумал он, испытывая приятное чувство выполненного долга. В назначенную субботу Эйти отправился в район Сиба, в центр тренировки гольфистов. В окно такси он увидел Йосику, стоявшую у входа. На ней были брюки и кепочка. Он помахал, девушка в ответ приподняла руку. «Круто здесь все устроено», – пробормотал про себя Эйти, наблюдая, как на зеленом газоне мужчины и женщины машут клюшками, норовя загнать мячик в лунку. Как и говорила Йосику, клюшки здесь давали на прокат. Эйти в гольфе не разбирался совсем, поэтому купил только перчатки. Следуя указаниям девушки, взял себе клюшку Вуд номер один. «Я позову тренера». «Тренера? Ну да, здесь есть специальные инструкторы». Через несколько минут появился загорелый парень и поздоровался с Йосико. «Давайте для начала повторим основную позу для удара, которую разучивали в прошлый раз». «Вы тоже попробуйте», — инструктор посмотрел на Эйти. Потом показал, как надо держать клюшку, как ставить ноги, как действовать клюшкой, и сказал. «А теперь давайте вместе». Эйти очень не хотел показаться Йосику неуклюжим. «У вас замечательно получается», — Парень похвалил Йосику, наклонил голову на бок и добавил, глядя на Иити. «А вы, извините, похожи на аккордеон». «На аккордеон? Ну да, голова слишком низкая. Держите ее, естественно. И не надо двигать корпусом вверх-вниз, когда замахиваетесь. Вот так». Парень положил свою клюшку на голову Эити. Йосико рассмеялась. Обнаружив, что махать клюшкой – дело куда более сложное, чем казалось на первый взгляд, Эйти скис. Йосико ловко запускала в воздух мячики из земли, в то время как он все время промахивался. Инструктор перестал обращать на него внимание и сосредоточился на Йосико. «Ну что же вы остановились? Сдаетесь?» – решила подшутить над Эйти Йосико, увидев, что он курит, зажав клюшку между ног. Похоже, я не гожусь для этого дела. Я бы так не говорил. Все новички сперва не попадают по мячику, — поспешил утешить его парень. Вам надо избавиться от аккордеона, и тогда все получится. Эйти снова сжал в руках клюшку и подошел к мячику. Он смотрел на белый мячик, который вдруг превратился в белый теннисный мяч, и перед его глазами возникло лицо Курихары, размахивающего ракеткой. «Черт!» В первый раз Эйти ощутил, как клюшка приятно дернулась в его руках, и тут же раздался радостный возглас. «Отличный удар!» Это был голос инструктора. «Именно так! Замечательно!» Эйти криво усмехнулся и кивнул. Юсика не должна знать, о чем он думал, когда смотрел на тот белый мячик. «По звуку можно понять, что удар получился», — проговорила она. Использовав две коробки мячей, они решили передохнуть в кафе при гольф-центре. «А у вас есть спортивный дух. Из второй коробки почти ни одного холостого удара». «Да все мои удары неправильные», — усмехнулся Ити. Как они называются? Слайсы, по-моему. У меня все мечи летели в сторону. Парень сказал, что если бы я так бил на поле, а не на тренировочной площадке, мне бы пришлось за мечами в кусты лазить. И все равно у вас намного лучше получается, чем у меня. Сколько раз вы уже здесь были? Всего пять или шесть. В первый раз меня привел Курихара-сан. Вы всему учитесь у Курихары-сан? В вопросе невольно прозвучала насмешка, однако Йосико была непосредственна. «Но почему же? Только лыжам и гольфу». «Наверное, среди всех сотрудников нашего отделения Курихара-сан – самый близкий ваш друг». «Но больше к нам почти никто не ходит». «Эта девушка еще ничего не знает о существующем в мире зле», – думал Эйти и, наверное, ни разу не испытала любви и предательства мужчины. «Чтобы попасть в дом профессора Ии, надо преодолеть высокий порог. Для нас вы кажетесь девушкой из другого мира». «Но почему? Ведь это ужасно!» Йосико нахмурилась и серьезно посмотрела на Эити. «Вы не испытывали в жизни по-настоящему серьезных трудностей». Наверное, выйдете замуж за молодого человека из богатой семьи, например, такого, как Курихара-сан, и будете жить счастливо. Мы, нищеброды, в нашем отделении даже представить не можем такую жизнь. А мне такая жизнь не нравится. Конечно, быть несчастной я не хочу, но это ужасно, если придется катиться к счастью по накатанным рельсам. Сложив руки, она положила на них голову и мило улыбнулась. «В таком случае, за какого человека вы хотели бы выйти замуж?» Как бы, между прочим, поинтересовался Эйти, зажигая сигарету и отводя глаза. «За какого?» «За рискового». «Рискового?» «Ну да, мне совсем не интересно, когда фрукт уже созрел». Эйти показалось, что он уже где-то слышал эти слова. «Конечно, так часто рассуждают о женитьбе девушки, которые не знают жизни и никогда не переживали сопровождающих ее испытаний». «Вам смешно?» – спросил Йосико, заметив на лице Эйти тонкую усмешку. «Нет, что вы!» – к Эйти быстро вернулась серьезность. «Я просто подумал, какие у вас основательные мысли». «О, я говорю о серьезных вещах, о которых не имею представления». Взглянув на прозовевшее лицо Йосику, он подумал, что, наверное, мог бы без особого труда соблазнить эту наивную девушку. В тот день они вскоре расстались в гольф-центре, но Эйти взял с Йосику обещание, что они встретятся вновь. Когда на следующий день Эйти появился в отделении, Курихара – который редко заговаривал с ним первым, наверное, потому что считался старшим, подошел к нему и сказал. «Я слышал, ты играл в гольф с дочерью профессора И? «Да», — Эйти немного растерялся. «Она позвонила и попросила». «Хм...» Больше этой темы Курихара не касался, но Эйти заметил, как легкая тень недовольства пробежала по большому лицу маменькиного сынка. Кстати, как говорил доктор Утида, мы будем вместе заниматься исследовательской работой. С удовольствием, я готов. К нам на днях поступила женщина с подозрением на рак желудка. Знаю. Эйти представил лицо женщины средних лет с большими глазами, которую он видел в день, когда профессор И совершал обход. Ее имя... Ага, Айко Нагаяма. «Думаю, использовать ее случай в нашем исследовании. Куратором за ней закреплен я. Поможешь?» «Конечно». Курихара кивнул с начальственным видом. «Тогда завтра надо будет сделать гастроскопию, а пока осмотри ее как следует». Пройдясь по палатам, где лежали пациенты, которые наблюдались у него, Эйти по указанию Курихары постучал в дверь палаты Айко Нагаямы. Ответа не последовало, поэтому он тихонько приоткрыл дверь. На подоконнике стоял цветок в горшке. Женщина спала, положив голову на бок. «Ой!» Шаги Эити разбудили женщину, и она села в кровати, поправляя воротничок рубашки на груди. «Как вы себя чувствуете?» Эйти встал посредине палаты и смотрел на цветок в горшке. «Красиво цветет, правда?» он достал стетоскоп, вставил душки в уши. «Завтра сделаем гастроскопию, поэтому попрошу вас не завтракать». «Э, а что с доктором Курихарой?» — с беспокойством спросила женщина. «Доктор Курихара тоже вас навестит, конечно. С сегодняшнего дня мы с ним вместе будем заниматься вашим освидетельствованием». «Со мной все так плохо?» «Ну что вы, просто Курихара-сенсей очень занят. Я решил ему помочь. Меня зовут Одзу. Услышав эту фамилию, женщина как-то странно на него посмотрела. «А гастроскопия болезненная процедура?» «Нет, хотя, конечно, женщине неприятно, когда кто-то рассматривает ее желудок». Она рассмеялась, как мать, над которой решил подшутить сын. «В больнице не надо стесняться. Вы должны быть мужественны». Эйти как-то раз услышал эти слова от старика, разговаривавшего с молодой пациенткой, и решил повторить их перед Айко Нагаямой. «Сколько килограммов вы потеряли?» «Килограммов пять-шесть, наверное. Я и сама как-то не заметила. Просто все стали говорить, что я так похудела». Эйти, прослушивавший пациентку, подвинул мембрану. «Близкие обычно не замечают, когда кто-то из членов семьи худеет. Вам муж об этом сказал?» «Нет», — она покачала головой. «У меня нет мужа. Он умер очень-очень давно. Извините». Такие разговоры не имеют особого смысла. Во время осмотра врач просто задает вопросы, чтобы пациент расслабился, почувствовал себя спокойно. «Отчего умер ваш супруг? Чем он болел?» «Он не болел», — женщина улыбнулась. В ее улыбке была легкая грусть. «Он на войне погиб». Эйти отложил стетоскоп. Он принадлежал к поколению, для которого слова «погиб на войне», «война» были чем-то из другого «Далекого мира». Он всегда инстинктивно восставал против людей в возрасте своего отца, которые, о чем бы ни заходила речь, всегда поворачивали разговор на войну. Осмотр закончился, женщина снова поправила рубашку на груди, и Иити уловил тонкий аромат. Видимо, она душила свою рубашку, хотя в первый раз он этого не заметил. «Мой отец тоже был на войне». «Он служил на флоте?» «Нет, в сухопутных частях. С детских лет я слышал так много военных историй, что я больше их не воспринимаю. Я уже не могу реально переживать все это». «Да, наверное». На ее губах опять появилась улыбка. «Моя младшая сестра терпеть не может, когда говорят только о войне. Ведь она уже давно кончилась», — говорит она. «Я с ней согласен». Эйти сунул стетоскоп в карман. Итак, завтрак завтра отменяется. После гастроскопии может немного подняться температура, но это не страшно. Оказавшись за дверями палаты, Эйти уже не помнил лица пациентки. Ему была нужна только карта, в которой фиксировалось состояние болезни. Ознакомившись с ней на посту медсестры, он позвонил по внутреннему курихаре. «Я ее осмотрел». «Ну и как?» «Все как в карте написано. Завтра гастроскопию через фиброскоп будем делать». «Да, я так планировал». «Тогда я закажу антисекреторные средства. Атропин, пускопан. Может еще апистан?» «Апистан. Все-таки она женщина. У нее может быть повышенная чувствительность». Курихара говорил тоном, каким начальство отдает распоряжение подчиненным. Эйти понял, каким бы замечательным ни получился отчет по их совместным исследованиям, в конечном итоге все заслуги достанутся старшему, то есть Курихаре. Так было принято у них в отделении. «Я этого не позволю», — сказал он себе, положив трубку. В тот день Эйти вернулся домой раньше обычного и увидел отцовы ботинки, аккуратно стоявшие в прихожей. «Как хорошо, что ты пришел!» Из кухни появилась мать. «Отец плохо себя чувствует, пришел пораньше, его вырвало». «Хм, посмотри его». «А что смотреть?» «Наверное, ничего серьезного». Хотя Эйти был врачом, Осматривать домашних, если кто-то заболевал, было для него в тягость. Подхватит сестра простуду, он ей «выпей лекарство и ложись спать». Вот и все рекомендации. «Отец хочет, чтобы ты его посмотрел. Пожалуйста». Переодевшись, Эйти нехотя вошел в комнату отца. Тот лежал под футоном на боку и читал вечернюю газету. «Я слышал, тебя вырвало». «Да вот, на работе вдруг живот скрутило после обеда». Эйти присел у изголовья отцовской кровати, отодвинув стоявший здесь же таз. В нем лежала газета, следов рвоты не было. «Что ты ел на обед?» «Ко мне пришел клиент, мы пошли в нашу столовую, ели лапшу». «А как клиент? Тоже отравился?» «Не знаю, мы пообедали, и он ушел». У кого-нибудь еще на работе рвота была? Нет, только у меня. Эйти откинул футон и положил руки отцу на живот. Отзу с удовлетворением следил за каждым движением сына. Небольшое воспаление. Это же не страшно. Возраст есть возраст. Ну да, Эйти насмешливо улыбнулся. При раке симптомы другие. Не ешь сегодня ничего и поспи лекарства, думаю, не понадобится. «А ты можешь так на ощупь определить рак?» – отец остановил сына, уже собравшегося уходить. «Примерно в 30% случаев, а еще по потере веса, цвету лица». Эйти вдруг подумал о женщине, которую осматривал днем. «Сегодня я обследовал женщину с подозрением на рак желудка». Пальпацией наверняка определить нельзя, но она сильно похудела, и это симптом. Ты можешь ей помочь? Как сказать, если рак поразил лишь мембранные клетки, можно надеяться на полное выздоровление, но у этой пациентки, похоже, уже метастазы. Как жаль, ты ей, конечно, не сказал. Она пожилая? Того же возраста, что и ты, вдова». По ее словам, муж погиб на войне. Ну, отдыхай. Освободившись от отца, который был явно не прочь продолжать разговор, Эйти вернулся в гостиную. «Ну как он?» — спросила мать, расставляя посуду. «Гастрит в легкой форме. Можешь успокоиться». «Может, ему кашу рисовую сварить?» «Ничего не давай». Он пощелкал программами в телевизоре, но сразу выключил. Запах этого дома, вся атмосфера вызывали у него отторжение.